Балкон. Подруга из подруг, о мать воспоминаний, Моя обязанность и радость для меня. Ты вспоминаешь ли о красоте лабзаний, О неге вечеров, о сладости огня? Подруга из подруг, о мать воспоминаний, О вечер со цветом пылающих углей, Балкон и вечера под дымкой испарения. Как грудь твоя сладка, душа еще добрей! О, сколько было слов, не знающих забвенья! О, вечер со пылающих углей! В вечерней теплоте чарующей закаты. Душа была сильна, простор глубоким был, царица нежности, я крови ароматы, приникнувших к тебе, казалось, ощутил. В вечерней теплоте чарующие закаты. Кругом сгущался мрак ночной стеной преград. Угадывал твой взор я в темноте глазами. Дыхание пил твое, о сладость, о мой яд. И ноги усыплял я братскими руками. Кругом сгущался мрак ночной стеной преград. Миг счастья воскрешать искусство мне знакомо. О прошлом близ твоих колен мечтаю я. Зачем иную мне искать красу и стомы, коль плоть твоя мила, сладка душа твоя? Миг счастья воскрешать, искусство мне знакомо. Объятия без конца и аромат и стон к нам из запретных бездн вернуться ль с новой силой, как вновь помолодев, Взойдет на небосклон, умывшись в глубине морских пучин светило. Объятие без конца и аромат, и стон.